Испытания закончились лишь к вечеру, когда принесли огня, а работники уже принялись растирать руки гусиным жиром. Он сохранял кожу от высыхания. Каспар последний раз стряхнул потемневший холст, и при свете двух ламп все убедились. Эффект пшонки был практически повторён. "Домой заберу", сказал Каспар. "Жене похвастаюсь". "Значит, скупать масло-то?" спросила Рыпа. скупой кивнул Каспар, сворачивая холст, только без шума, а то каврыжники мигом цену вздуют. Но ну, так я с понятием. И это ещё не всё. Каспар вымыл руки, вытер чистой ветошью и повернулся к замершим свидетелям длительного эксперимента. Эрай пополучает 5 монет золотом за то, что натолкнул нас на это испытание. Все прочие участники пазал о том: сегодня я добрый. Эх, вот бы напиться навис золотой. Я уже полгода сухой хожу, признался слизень и тут же добавил: но не буду. Идём домой, Хоберт, сказал Каспар, забирая свой кафтан. Пойдём, батя. Вместе со стальными они вышли на воздух, оставив помещение двум рослым сторожам. Спокойной ночи, хозяин, сказали те, кланяясь. И вам спокойствия, ответил Каспар. Пару раз на его красильни нападали воры, одного сторожа даже зарезали. И тогда Каспар отдал вдове 50 золотых, даже сам потом удивился, но не пожалела поступки. В последнее время дела шли всё лучше, и золото текло в карман нескончаемым ручейком. Куда мне столько? иногда удивлялся Каспар. Детей следовало обеспечить, это да, но ведь уже хватало не только на детей, но и на внуков и правнуков. Как раньше везло Каспару в ратных делах, так теперь везло Настизе торговой. К приходу Каспара и Губерта Генриетта, как обычно, приготовила ужин. Смотри, дорогая, что у меня есть. С порога объявил супруг, разворачивая ещё сырой холст. Чего там смотреть? Я отсюда вижу, что кафтаны рубашка испорчены. Каспар, сколько раз тебе говорить? Ну, накинь старую рубаху. Я тебе их в красильную полдюжины перетаскала. Почему Хуберт чистый, а ты будто в мешках с коперóлом рылся? Погоди, кричать. Гаспар прошёл на кухню, зажёг вторую лампу и в обоих выкрутил фитили на больший огонь. Стало светло, как днём. Смотри, и он снова развернул холст. Ну и что? Пшонка-то сразу видно. Это не пшонка, мама, это батя накрасильный сам сварил, гордый за отца сообщил Хуберт. Да ты что? не поверила Генриетта, медленно приближаясь к сырому холсту. Будучи женой промышленника, она уже давно вникла во все проблемы производства, а период, когда муж и Луцвиль экспериментировали как одержимые, помнила очень хорошо. Каспар каждый вечер приходил с отсутствующим взглядом в разноцветной одежде. Как же это вас угораздило? Эрипа помог масло предложил экономить и вместо деревянного ореховое после пряников в краске лечь а оно с угольками мелкими вот они-то и дали эту звёздную россыпь каспар погладил холст и наконец сел а вот такие дела это ж какие деньги ты теперь в дом понесёшь покачала головой генриетта да что там деньги красота-то какая ты посмотри И если цвета правильно набирать, так и лучше получится. Ты дай нам что-нибудь выпить, отметить нужно. Конечно, согласилась Генретта, понимая значение события. В других случаях пить вино на Хуберту не позволяла. Вот женится, пусть жена решает, а пока всё на мне, я ему не позволю, говорила она. Только сели за стол, И разлили Рентвейн по стеклянным бокалам, появилась Ева. Наш герцог к на войне созывает. Мы пойдём? Каспар так и не донёсся бокал дорта, поставил его на стол. Ты почему в штанах? Где с сарафаном? Строго спросил он. Я только из подвала. Сейчас переоденусь. Так мы пойдём на войну или как? На какую войну? Генриетта сделала глоток вина и отодвинув бокал, закусила за сахарным яблочком. Король Филипп Бестрашный собирается герцогство воевать, и наш город тоже, мы должны записаться в войско. О на коем, осведомился Губерт. Ну, пограбят же нас, герцог так и говорил. Холодец из всех сварят. А ты откуда знаешь, что герцог говорил? с подозрением спросил Каспар. Они с Хубертом утром миновали сборище, не прислушиваясь, а тут такая осведомлённость. Ну, Ева потупила взор. Я за вами пошла, хотела до да красильни дойти, но на площади интересно стало, я и осталась. И это отец ещё не все её приключения. сообщила Генриетта, решительно допивая своё вино. "Мама, не мамкой", отмахнулась Генриетта. Старшина городской стражи приходил, жаловался, что она двух его людей покалечила. "Это как же?" Каспар поражённый посмотрел на Еву, но та уже исчезла из дверного проёма. "А в колено она их била?" А они дураки, решили погулять её пригласить. Она сказала: "Ладно, но гулять пойду с тем, кто меня на мостовую повалит". Вот они и старались, валили её. Генри отопынел, на её щеках выступил румянец. "Как девка гуляющая", добавила она и шмыгнув носом, промокнула слёзы кухонным полотенцем. Ну, мама, ну зачем ты так говоришь? закричала Ева, возвращаясь, чтобы оправдаться. Ну какая девка гулящая? Один сказал, что я красивая, другой предложил вечерком прогуляться. А вот и всё. А я сказала, я сказала: "Давай бороться". Ева вздохнула. Роберт прыснул со смеха. И что? спросил Каспер. Но надо же было на ком-то испробовать. Я на них и испробовала, они почти не зашиблись, только кричали. Ева снова вздохнула. Ругали меня очень. Пришлось дать старшине дворили на примочке этим дурачкам, сообщила Генриетта. Несчастные, они же не знали, с кем связываются, думали девица, а оказалось гвардейский капитан. добавил Хуберт и снова засмеялся. Ничего здесь смешного нет, заметил ему Каспар. Ева, на живых людях испытывать удары нельзя, а это неправильно. Я больше не буду, с охотой согласилась Ева. Обещаю. Хорошо, мы тебе поверим, а теперь иди спать. И я там что ещё? У громобоя замок не закрывается. А почему он не закрывается? строго спросил Каспар. Громобой был испытанным арбалетом, прослужившим больше 10 лет, и ломаться в нём было нечему. Я хотела выстрелить двумя болтами сразу. Каспар прикрыл глаза, выдерживая паузу, чтобы не накричать на дочь. Зачем ты это сделала? Кому может понадобиться стрелять двумя болтами одновременно? Это же не двулучник, Ева. Ладно, я начну убирать со стола. Похоже, празднование вашей пшонки не задалось, сказала Генриетта и стала собирать тарелки и столовые приборы. Нарачита гремя сверх всякой меры Ну ты же говорил, что иногда болт может не взять кольчугу или кирасу, если попадёшь в ненадлежащее место. И что? А то, что если болта будет два, они скорее сыщут место с изъяном. А, разумно. Вынужден был согласиться Каспар. А вот только сила каждого болта упадёт вдвое. Я это помню, поэтому взяла болты полегче. Ты ведь говорил, что лёгкий болт возьмёт кирасу скорее, чем тяжёлый. Да, это так. Пойду спать, сказал Хуберт, поднимаясь из-за стола. Мне солдатские разговоры скучно слушать. И я тоже пойду, сказал Каспар, чтобы закончить тему, которую Генриетта не поощряла. Она всё чаще высказывала Каспару претензии, упрекая его в приверженности дочери военному ремеслу. Спасибо, дорогая. Ужин сегодня особенно удался. Конечно, пробурчала Генриетта. Беги, разбирай свой арбалет, учи девицу людей калечить. Да что ты такое говоришь? возмутился Каспар, но дальше спорить не стал и, махнув рукой, вышел из кухни. Ева тут же увязалась следом, ожидая, что отец спустится в арсенальную. Так и случилось. Каспар нашёл громобой, снял скобу и поправил механизм, вернул арбалет на место и при свете масляной лампы ещё раз оглядел своё богатство. Теперь уже ничто не могло заставить его взяться за оружие. 3 года назад он совершил последний поход, к которому его принудил новый герцог кангулемский. Но за последние годы капитал Каспара настолько увеличился, что он мог уехать в любой город голым и получить своё золото на новом месте. Приди к нему сейчас посыльный от герцога, он бы послал их подальше и увез семью в безопасное место. Не заботьтесь о доме и домашнем skarбе. Теперь он не боялся ослабленного герцога и его угроз.